Глава 1335 -е. Шэнь Лудао Разгадка была предельно проста. Очень вероятно, что источником семи чувств и шести страстей был император. Эмоции крепко спящего бога приняли форму семи эмоций, а желания стали шестью страстями. Они заполнили весь мир, изменив и повлияв на всё, его тираническая мощь вытеснила все другие магические законы, оставив только семь чувств и шесть страстей. Были исключения, вроде частично признанного города Древней Эры, но в остальных случаях здесь запрещалось использовать магические законы извне. В противном случае за тобой явятся духи Императора. Ван Буэлло ещё раз внимательно взглянул на гигантскую гору плоти. По взмаху толстой руки во все стороны разлетелись золотистые щупальца, на что толпа отозвалась громоподобным рёвом и сильнейшей аурой обжорства. Наконец он отвёл взгляд. И Испускаемую людьми ауру с шумом проглотил владыка желаний, Оставив примерно 40%, он исчез. После его ухода у восьми лордов маслянисты заблестели глаза. Магический закон обжорства внутри них тут же закрутился и стал втягивать в себя ауру. Ван Буэллэ в первый раз попал на праздник, ещё не культивируя этот магический закон, поэтому тогда он не заметил деталей. Сейчас он ясно видел, как восемь лордов обжорства превратились в чёрные дыры. Самая маленькая была шириной в три сотни метров. Больше всех оказался Джоу Хо. Его вихрь был шириной в 700 метров. Все восемь лордов жадно затягивали в себя ауру обжорства, вскоре к ним присоединились стоящие рядом адепты плоти. Размеры их вихрей были куда скромней, от 10 до 70 метров, разница в скорости поглощения ауры была колоссальной. Ван Болэ прищурился и сделал глубокий вдох. Кристалл магического закона обжорства внутри него заискрился, порождённая им сила притяжения приняла форму 40 вихря, С первыми прядями ауры обжорства Ван Буэлла заблестели глаза. Он чувствовал стремительный рост силы магического закона. Ауру на площади он поглощал не так быстро, как энергию сокрушённого им адепта плоти. И, с другой стороны, втекающая в него аура была более мягкой и плотной, поэтому сегодня его урожай будет больше того, что ему удалось получить в ресторане чешуйчатого практика. Как будто он пил какой-то тонизирующий напиток. По мере поглощения магический закон становился чище и более грозным. У Ван Буэлла засеяли глаза, он решил больше не сдерживаться. В следующий увеличился на 10 метров, а потом перевалил за 70 метров в диаметре. Это был не предел, но Ван Буэлла не хотел заходить слишком далеко, поэтому не стал позволять вихрю слишком разрастись. Несмотря на его сдержанность, многие адепты плоти обратили на него внимание, когда размер его вихря достиг 70 метров, у адептов плоти сузились зрачки. Даже в глазах лордов обжорства появился загадочный блеск. Что интересно, помимо Ван Буэлэ только один адепт плоти мог похвастаться вихрем схожих размеров. Им был лысый здоровяк, который служил лорду обжорства, чей вихрь был больше 700 метров в диаметре. У него отсутствовали волосы не только на голове, но и на лице, даже бровей не было. Остальные практики восхищенно на него поглядывали, с большим почтением они относились только к лордам обжорства. Заметив необычайно большой вихрь, он холодно взглянул на Ван Буэлэ. В этот момент у него ярко сверкнули глаза. «Это Шейн Лудао. На тебя обратила внимание самый вероятный кандидат на место девятого лорда обжорства». Когда Ван Буэлэ покосился на лысого практика, в его ушах раздался чей-то голос. Говорившим оказался ещё один адепт плоти под началом Джоу Хо. Сказав это, он широко улыбнулся. «Он хочет поглотить тебя!» Продолжил улыбающийся адепт плоти. «В городе обжорства действует запрет на схватки между адептами, служащим разным лордам Правда, существует два исключения из этого правила. Я расскажу тебе больше во время банкета сегодня вечером». Ван Буэлэ молча кивнул и перевёл взгляд Шейн Лудау на площадь. Лысый практик тоже отвел взгляд. По мере поглощения ауры, её концентрация на центральной площади планомерно падала. Когда она закончилась... Жители и гости города с ревом бросились на охоту за щупальцами. На этом для лордов и адептов праздник подошёл к концу, что до Ван Бууле сегодня ему предстояло принять чью-то сторону. Перед уходом Джоу Хо многозначительно на него посмотрел. Ван Бууле молча накрыл ладонью кулака поклонился, а потом отбыл вместе с остальными адептами плоти скоро должен был начаться вечерний банкет Джоу Хо. Адептам разрешалось приводить своих подчинённых, Ван Бола решил взять с собой управляющую. По такому случаю она надела лучшее платье, нервничающая красотка принесла с собой заранее приготовленный подарок. С наступлением ночи, пока на улице люди убивали друг друга, в ярко освещенном банкетном зале поместья Джоу Хо люди весело болтали и смеялись. Здесь собрались все служащие ему безбедные. В толпе сновали слуги, подавая гостям изысканные яствые напитки – Все те, кому повезло сюда попасть, этой ночью могли себе ни в чём не отказывать. Погребала ломились от еды и вина. Управляющая впервые оказалась на мероприятии такого уровня, это был для неё совершенно новый опыт. Ван Бо Лыжи отнёсся к происходящему без особого интереса. Прибыв на место, он оставил свою спутницу веселиться, а сам направился в другую часть банкетного зала, где его сразу же обступили восемь человек. Потом к нему подошёл адепт Плоти, который рассказал ему на площади о лудао С его появлением остальные адепты и безбедные оставили их наедине. У алтаря было не очень удобно говорить. Я даже не представился. Меня зовут Джон Цзэ. Заглянув ван Буэлэ в глаза, адепт плоти улыбнулся. Ван Буэлэ взял с подноса слуги чашу с вином и негромко сказал. «Собрат да ось, ты упомянул про два исключения, когда один адепт плоти может напасть на другого». Не мог бы ты рассказать о них? А Джун явно хотел поладить с Ван Буула. Первое исключение — это твой случай, мастер-льдистый дух. Новые адепты плоди обычно сразу попадают под защиту лордов обжорства, которые хотят переманить их на свою сторону, поэтому им кое-что сходит с рук. Второе исключение — в критический момент прорыва никто не будет мешать другим адептам поглощать друг друга. Однако шень Лудао хоть ещё и не достиг пика — «По слухам, не показывает свои истинные силы. Тебя стоит быть с ним поосторожней». Внимательно посмотрев на Ван Буэлла, предупредил Джун Хайдзе.